Двадцать пять. Сэм с у е т и с я на кухне н а п я л и в передник и во всю изображаю из себя недоделанную Бетти Крокер, популярный в США рекламный персонаж, делая вид, что она немерзкая тварь. Когда я переступаю порог, она как раз склоняется над миской, разбивает яйца и выливает их на снежную горку из сахара и муки. Нам надо поговорить, произношу я. Она не поднимает от миски глаз. Дай мне буквально одну минуту. Я бросаюсь к ней. В мгновение ока миска слетает с кухонной стойки и с грохотом падает на пол. Ее маршрут помечен следами жидкого теста со столешницы по д в е р ц е шкафчика и по полу до миски. Какого хера, Квинни? – говорит Сэм. Вот именно, Сэм, какого хера? Она прислоняется к шкафчику и с опаской смотрит на меня. А потом до нее доходит. Она прекрасно знает, о чем речь. Что он тебе рассказал? в с ё Мне известно в с ё Как она пришла к Джонни в редакцию в тот день, когда стало известно о смерти Лайзы, как н а з в а л а себя и сказала, что приехала в Нью-Йорк повидаться со мной, и как спросила, не желает ли он устроить фотосессию всей его жизни. Когда ты представилась мне, ты знала, что он там, говорю я. Ты заранее все спланировала. Ты хотела оказаться вместе со мной на первой полосе. Сам не двигается с места. Ее ботинки будто приросли к полу. Под одним из них расплывается лужица теста. Допустим, говорит она. И что с того? Я хватаю ближайшую лопатку и швыряю ее через кухню. Она врезается в стену рядом с окном, оставляя грязную кляксу теста. Но легче от этого мне не становится. Ты хоть понимаешь, насколько это было глупо? Люди увидели наши фотографии. Куча людей. Совершенно незнакомые и чужие люди теперь знают, кто мы, знают, где я живу. Я сделала это ради тебя, — говорит Сэм. Я с силой хлопаю ладонью по столешнице, не желая это слушать. Заткнись! Честно, мне показалось, это тебе поможет. Заткнись! Сэм вздрагивает, и ее нарисованные брови испуганно изгибаются. Но я должна объяснить, почему это сделала. Справа от меня лежит открытая картонная коробка яиц, которых еще осталось полдюжины. Я хватаю о д н о из них и замахиваюсь. Заткни! Яйцо л е т и т Сэм в голову. Она пригибается, и оно разбивается об уфет за ее спиной. Свою. Я швыряю еще одно, будто гранату, быстрым движением запястья. Когда оно оказывается рядом с миской на полу, беру еще два и одно за другим тоже отправляю в полет. Пасть. Оба попадают Сэм в фартук. Взрыв желтой жижи толкает ее назад. Но дело скорее в удивлении, чем в силе удара. Я тянусь за новой порцией яиц, но Сэм бросается вперед, п о с к а л ь з ы в а я с ь на липкой плитке, и отшвыривает коробку. Оставшиеся яйца летят на пол и разбиваются. Да д а й т ы мне объяснить! – вопит она. Я и без тебя знаю, зачем ты это сделала. – Ору я в ответ. Чтобы разозлить меня. А я чуть не убила человека. Что? Хорошо, я разозлилась. Что я по твоему должна еще сделать? Сэм хватает меня за плечи и трясет. Я хочу, чтобы ты проснулась. Ты же все эти годы просто пряталась. Кто бы говорил? Не я исчезла со всех радаров. Не я даже не связалась со своей матерью, чтобы сказать, что жива. Я не об этом. А о чем, Сэм? Мне бы хотелось, чтобы во всем этом был хоть какой-то смысл. Я пытаюсь тебя понять, но не могу. Перестань изображать из себя другого человека, кричит Сэм, тоже решая чем-нибудь зашвырнуть. На стойке стоит еще одна миска, и Сэм грохает ее на пол. Ты ведешь себя как идеальная девочка, которая печет идеальные торты в своей идеальной жизни. Ты совсем другая, Квинни, и тебе это прекрасно известно. Она напирает и т е с н и т меня к посудомоечной машине, ручка которой упирается мне в копчик. Я отталкиваю ее от себя, и она скользит назад, п о м е ш а н и не муки и яиц. Ты ничего обо мне не знаешь, говорю я. Сэм опять идет на меня, на этот раз прижимая к стойке. Я единственная, кто тебя знает. Ты боец. Человек, который сделает все, что угодно, чтобы выжить. В точности как я. Я пытаюсь вырваться из ее тисков. Я не такая, как ты. Ты последняя девушка, мать твою, говорит Сэм. Я потому и пошла к Джонни Томпсону, чтобы ты больше не пряталась, чтобы наконец стало с достоинством носить заслуженное имя. Ее лицо так близко, что у меня перехватывает дыхание. Будто огонь, она высасывает из комнаты весь кислород. Я отпихиваю ее, отвоевывая достаточно пространства, чтобы повернуться. Сэм хватает меня за руку и тянет на себя. Другой рукой я шарю по стойке, пытаясь что-нибудь нащупать. Пальцы натыкаются на мерные стаканчики, потом из моей руки выскальзывает ложка и падает на пол. Наконец рука хватает еще какой-то предмет. Я сжимаю его. Вихрем поворачиваюсь к Сэм, размахиваю им и выставляю перед собой. Она вскрикивает, п я т и т с я падает на пол и прижимается к дверце шкафчика. Я иду на нее, смутно осознавая, что она без конца повторяет мое имя. Голос ее далекий и бесцветный, будто она пытается докричаться до меня с глубокого колодца. к у э н н и Теперь он звучит так громко, что содрогается шкафчик. Так громко, что звук пронизывает окутавший меня туман ярости. к о и н с и говорит Сэм, теперь уже шепотом. Пожалуйста. Я опускаю глаза. Моя рука сжимает нож. Я выставила его вперед. Плоская грань с напами искр отражает потолочные лампочки. Дрожащая рука выпускает нож. Я не хотела. с э м сидит на полу, свернувшись калачиком, касаясь коленями лямки фартука. Она трясется, будто в припадке. Клянусь, я не собиралась причинять тебе вред, говорю я, глотая слезы. Рассыпавшиеся волосы закрывают ее лицо. Я вижу рубиновые губы, пуговичку носа и один глаз, поглядывающий на меня из-за прядей, горящий и испуганный. Кто ты, Квинси? Говорит она. Я качаю головой. Я не знаю.